О том, чтобы остаться на обед, не могло быть и речи. Приглашение отобедать прозвучало из уст директрисы колледжа Болейн и было поддержано казначейшей. Даже в обычный день инспектор Слоун, если не детектив-констебль Кросби, отказался бы от предложения разделить трапезу с тремя сотнями молодых особ, склонных к науке. Но сегодняшний день, не было обычным. Перед полицейскими стояла одна цель — вернуться в Калешир и как можно скорее. Они без оглядки поспешили убраться подальше от этой мечтательной готики и вскоре выехали на шоссе. «Хипс!» — мрачно произнес Кросби. «Мантриот!» — возразил Слоун. Кросби совершил маневр между длиннющим трейлером и двумя грузовиками, которому не обучают в полицейской школе вождения. — Вряд ли нашему расследованию поможет констебль, — раздраженно заметил Слоун, — если мы оба разобьемся и ничего не узнаем о Мантриот. — Да, сэр. Кросьбе чуть ослабил педаль газа. — По-моему, я уже кое-что знаю. Что — Что-что? — Фамилия, сэр. Она мне кажется знакома. — Каким образом? — Не знаю. — Тогда думайте. — Слушай, сэр. В полицейской машине наступило короткое затишье, пока констебль Кросби думал. Это не помешало ему обогнать спортивный автомобиль на скорости, которая не слишком пришлась по вкусу слону. Я могу сесть за руль, чтобы вам лучше думалось, — предложил он. — Все в порядке, сэр. Спасибо. — Вождение не отвлекает меня. — Это я заметил, — сладкоголосо произнес Слоун. Наступило еще одно затишье. Пока они проносились миля за милей, со скоростью, находившейся под особым запретом в полицейской школе вождения, Кросби задумчиво хмурился. «Ну — Ну? — с надеждой спросил Слоун. — Фамилия встречалась мне когда-то в прошлом, сэр. — Знаю. Я хочу сказать, что помню это. Слон даже не пытался вникнуть. В эту минуту он был слишком занят сожалениями, что не вел лучшую жизнь. Времени на исправление явно больше не оставалось. Машина сделала опасный вираж. — Вспомнил, сэр. — Неужели? — пробормотал Слоун, стиснув зубы. — Тогда езжайте помедленнее. Он начал дышать, когда поля перестали бешено мелькать. — А теперь рассказывайте. — Рассказать ничего не могу, сэр, — бодро произнес Кросби. — Кроме того, что я помню эту фамилию. — Откуда? — Из прошлого. Хорошо бы начал слон, взвинченный от пережитого страха, чтобы вы перестали повторять одно и то же. Я хочу сказать, сэр, детективы всегда с трудом давались разъяснения, что видел эту фамилию, когда пытался узнать о прошлом. Забрезжил рассвет Крозьби. Продолжайте. Начало все с того, что я не знал, кто такой. «Джордж Смит, сэр». «Я, по-моему, тоже не знаю». «Он утопил своих жен», — с упреком произнес к росьбе, «Всех до одной». Дело 1915 года Джорджа Джозефа Смита, утопившего в ванне за небольшой промежуток времени нескольких жен ради получения наследства. «Ах, тот?» «Да, сэр». Но тогда я еще не знал этого, и в участке все время надо мной подшучивали. Могу представить, стоило только кому-нибудь произнести слово «ванна». Поэтому сержант Гелвин сказал, «Если я хочу хоть чего-нибудь добиться, мне следует просмотреть знаменитые дела прошлого». Так вот откуда вы знаете о деле Тичборна внезапно вспомнил Слоун. — Да, сэр. Но, — удивился инспектор, — причем тут мантриот? — Это не знаменитое дело, сэр, уверен. — Пока нет, — ответил Слоун. — Но я бы не рассчитывал, что и дальше так будет. — Значит, какое-то местное дело. Покончив со знаменитыми делами, сэр, Я просмотрел архивы Каля Шира. Вот там-то мне и встретилась эта фамилия, уверен. Кросби заметил радарную ловушку соседнего графства и снизил скорость. Но я не помню, где или когда. «Скоро мы это узнаем», — приятным голосом произнес Слоун. «Вы будете читать архивы до тех пор, пока не найдете. После обеденной чаепития суперинтенданта Лиса напоминало американское телешоу, которое из позднего шоу переходило в более позднее, а затем в самое позднее, неуловимо сливаясь с самым ранним шоу, более ранним и, наконец, просто ранним. Его чаепитие проходило по тому же принципу. Чашка после второго завтрака, после полуденная чашка, чашка в середине дня и так далее. Поэтому, когда Слоун и Кросьби вернулись в Бербери, невозможно было догадаться, какая чашка на очереди. — Он у нас в руках! — торжествуя объявил Лис. Слоун покачал головой. — Я бы сказал, благодаря этому пожертвованию хипса можно исключить из числа подозреваемых. — А я бы сказал, — сурово возразил Лис, — его нужно туда включить. — Я отправлюсь к нему немедленно, сэр, и все выясню. — Тот еще одно слон. — Сэр, эта девушка, мне кажется, теперь ей начало что-то мерещиться. — Очень сомнительно. Вы отослали ее из дома вчера вечером. Я пытался. Не знаю, послушалась ли она, но я велел констеблю Хэплу приглядывать за домом, если она останется. Она не осталась, ушла к пастору. Но днем они с торпом вернулись в коттедж окраина. Да, насторожился слон. Он звонил примерно час назад. По его словам, девушка готова поклясться, что в доме кто-то побывал. Слоун шумно вздохнул. Я предвидел эту возможность. Вот почему с самого начала было известно, оборвал его Лиз, что у кого-то есть ключ. Почему вы не распорядились сменить замок? Я хотел, чтобы этот кто-то... «Сделал ход», — просто сказал слон Так оно и вышло. Для Джеймса Хипса и его жены выходной был выходным. Близился вечер, когда Слоун и Кросби добрались до холла. На этот раз по случаю воскресенья их провели в гостиную. Чай в холле по воскресным дням всегда подавали в гостиной. Хозяева уже успели завершить чаепитие, но его следы еще не были убраны. нос украшал изящный георгианский чайник из серебра. Рядом с ним стояла тарелка с сандвичами. Слон был бы не прочь отведать сандвичи, но не чай. Однажды он попробовал чай из такого чайника. Жиденькое пойло соломенного цвета и отвратительного вкуса. И совсем не удивился, когда узнал, что чай привезли из Китая. Полицейских пригласили присесть на большой диван перед камином. Они разом грузно опустились на сиденье. Констебль Кросьби был тяжелее, поэтому Слоун дал странный крен на правый борт. Не слишком удобное положение, чтобы начинать расспросы по поводу дела, в котором речь идет о двух убийствах. Слоун повел беседу резче, чем раньше. «Вы говорили, сэр, что ни разу не видели миссис Грейс Дженкинс до ее приезда в Ларкинг?» «Вообще-то», — мягко заговорил Хипс, — «я увидел ее гораздо позже. Видите ли, когда она приехала, меня здесь не было». — Я вам говорил, если помните, что договор об аренде заключил мой агент. — Да, сэр, говорили. — Даже показали мне письмо. — Ах, да. — Вы показали мне письмо, — продолжил Слоун голосом обвинителя. — Но, по-видимому, рассказали далеко не все. — Разве, инспектор? — А что еще хотели бы вы узнать? — Почему вы отсылали Генрете деньги? Задавая вопрос Джеймсу Хипсу, Слон смотрел, однако, на миссис Хипс. Ни один мускул на ее лице не дрогнул. Да полно вам. Обезоруживающе улыбнулся Хипс. Не полагаете же вы, чтобы я стал рассказывать о таких вещах? Миссис Хипс кивнула в знак согласия и добавила приятным низким голосом. Это частное пожертвование, инспектор. И имеет отношение только к нам. Пока что, мадам. Все, что имеет отношение к Генриете, имеет отношение и к нам. Мы видели, что следует помочь. Смущенно. — объяснил Хипс. — Только и всего. — Значит, вы хотели помочь нуждающимся? — Именно, инспектор. Меня не трогают все эти всеобщие воззвания. Я предпочитаю выбирать сам, кому давать. — Как говорят, хочешь быть благодетелем, начинай с собственного дома. Хипс покраснел. Если хотите, можно и так. — Понятно, сэр. Слоун начал подниматься с дивана. — В прошлый раз я спросил, известна ли вам фамилия Хоклингтон-Гаруэлл, и вы ответили — нет. — Верно. — А теперь я вас спрашиваю, доводилось ли вам раньше... Слышать фамилию Мантриот. Вы имеете в виду Хьюго? Возможно. Или Майкла. Майкл погиб раньше, во время Дюнкеркской операции. Да, инспектор. Конечно, доводилось. Конечно? Он служил в Восточно-Калиширском полку, а я в Западном. Но, господи! Как я раньше не подумал? Что не подумали, сэр? То, что Генриетта, дочь Юго, Хипс нахмурился, вспоминая о прошлом. Должен признаться, инспектор, за все годы, что я здесь живу, такая догадка ни разу меня не осенила. Какая именно, сэр? Инспектор, Разве вы не хотите сказать, что Генриетта Дженкинс дочь мантриота? Не уверен, сэр. Хотелось бы послушать вас. Вы не можете помнить, разумеется. Да, сэр. Довольно страшная история, сказал Хипс. Произошла во время войны, ближе к концу. Хьюга Порядком досталось на фронте. Вот откуда эти награды, подумал слон. С каждой секундой все больше волнуюсь. Но ему удалось вырваться в отпуск на несколько дней сразу после рождения ребенка. Все были рады, естественно, но что-то у них не заладилось. Что именно? Не знаю. Хипс пожал плечами. Позже пошел слух, что он, должно быть, сошел с ума. Обычное дело в то время. Он ведь незадолго до смерти побывал в страшных переделках. Думаю, такое могло случиться с любым из нас. — Что же случилось, сэр? — последовал очень тихий вопрос. — А вы разве не знаете, инспектор? — Да нет, сэр, пока нет. Однажды он убил свою жену а затем застрелился сам. Хипс печально покачал головой. — Все это было давно. Какая-то няня забрала ребенка. — Грейс Дженкинс! — внезапно воскликнула миссис Хипс. — Господи помилуй! — сказал Хипс. Слоун сделал несколько шагов к двери, когда Хипс расхохотался как необычно порой бывает жизнь инспектор вот мы с женой например посылаем деньги дочери эленор лесли ну и что ж здесь странного сэр хипс перестал смеяться и торжественно произнес а то что эленор лесли та на которой женился хьюго мантриот была намного богаче Чем мы с вами когда-либо будем, она, единственная дочь старика Брюса Лесли, но знаете, судового магната. Следующие два часа Констебль Кросби трудился как никогда. Для начала перед ним выставили стопку старых пыльных дел и велели действовать. Это оказалось довольно трудно, так как суперинтендант Лиз и детектив-инспектор Слоун беседовали прямо у него над ухом. Значит, Хипс понял, что вы раскопали фамилию, и решил изобразить удивленную невинность, язвительно заметил Лиз. Не уверен, сэр. Если так, то это удалось ему очень хорошо. Ха, «Еще бы!» — перебил его Лиз. Времени на подготовку было предостаточно — двадцать один год. — Совершеннолетие девушки, конечно, важный момент, — сказал Слоун. — В этот день она получит деньги матери. — Хотелось бы иметь уверенность, что молодой человек с фермы ничего не подозревал, — сказал Лис. Его, — Его ухаживание носило несколько скоропалительный характер. Но после смерти Грейс Дженкинс, — подчеркнул Слоун, — он был согласен подождать, пока Генриетта не закончит учебу в колледже. — А затем, — набросился на собеседника Лиис, — он убивает брата Дженкинс и продолжает обхаживать Генриетту. Слон покачал головой. — Тогда неясно, сэр. Причем здесь Сирил Дженкинс? Думаю, он совершил единственную ошибку, строптиво произнес Лис. Он знал, кто такая Генриетта, и, возможно, был последним, кто знал это. Не считая еще одного, мрачно изрек слон. Не считая одного, согласился Лис. Ну и как вы намерены поступить, слон? Я устрою ловушку, ответил полицейский такую надежную, что выбраться из нее не удастся. Через полчаса Кросьбе издал вопль. «Нашли что-нибудь интересное, констебль? Сообщение о дорожной аварии, сэр!» «Когда она случилась?» Кросьбе взглянул на число, напечатанное в верхнем углу газетной страницы. «Почти полгода назад». Слон подошел к нему и прочитал статью. — Вы верите в совпадение, Кросьби? — Нет, сэр. — Я тоже. — Но в одно я верю, сэр. — Во что же? — Что с практикой приходит навык. — И здесь вы абсолютно правы, тепло согласился слон. Мы только что обнаружили вот это. Кросьби принялся читать вслух пожелтевшую вырезку, которую ему протянул инспектор Слоун. «Этот абзац, сэр, пострадавший, очевидно, застрелился, сидя за столом. Оружие упало перед ним». К взглянул на инспектора. «Точно, как Сирил Дженкинс, сэр». «Точно, как Сирил Дженкинс!» — подтвердил. Слоун. Немного позже. Я свалял дурака Кросьбе. Кросьбе, который не был дипломатом, но все же рассчитывал на продвижение по служебной лестнице, осторожно поинтересовался. Как это, сэр? Мы же давным-давно решили, как важно узнать, куда отправилась, принарядившись, Во вторник Грейс Дженкинс. — Да, сэр, непременно. Ведь кто-то знал, что она не успеет на пятичасовой автобус из Бербери. — Но она должна была успеть на семичасовой, — Слоун указал на записную книжку Кросби. — Помните, она помогла старушке, оступившейся при выходе из автобуса? — Да, сэр. Но я не понимаю, какое отношение автобусная компания наверняка записала имя и адрес пожилой дамы. Можете не сомневаться. Таково правило на тот случай, если она захочет предъявить претензии. Готов поспорить, Грейс Дженкинс ехала в том же автобусе. — Вы полагаете, сэр? — Да. Стоит все разузнать. По-прежнему воскресенье. «Нелепо», — подумала Генриетта, — «да чего этот день не похож на воскресный?» Она пыталась объяснить инспектору Слоуну, почему решила, что ночью кто-то побывал в доме, но ему, по-видимому, ничего не хотелось знать. «Все в порядке, мисс. Я предвидел нечто подобное. «Инспектор, им нужна была я?» «Думаю, да, мисс. Вы хотите сказать, я кому-то мешаю?» «Скажем, вы служите камнем преткновения, мисс». «На пути к чему?» Генриэта ничего не понимала. «К внушительному наследству, мисс». Хотя, смею полагать, большая его часть уже растрачена. Он поднял руку в знак того, что прекращает дальнейшие расспросы. — Теперь, когда мы знаем, что здесь побывали неизвестные лица, прошу вас, никому не рассказывайте об этом. — Но Билл уже знает. Мы вошли в дом вместе. — Никому, кроме Билла. — Хорошо. Видимо, ее не очень-то волновал вопрос, с кем говорить и о чем. Анализ крови что-нибудь дал инспектор? — Да, мисс, — он помедлил. — Вы все-таки не дочь Сирила Дженкинса. — Вот как? Удивлены? — Нет, — сказала Генрета и нерешительно добавила. — Мне кажется, я бы почувствовала это. — Вполне вероятно, мисс. Голос крови. Так, кажется, это называется. Я ничего не почувствовала, когда увидела его. Он был для меня просто человеком с фотографией. Не то, что она. Слон вновь услышал, как потеплел ее голос, и постарался, чтобы его собственное замечание прозвучало как можно более бесстрастно. Она действительно любила вас, мисс. Думаю, это гораздо важнее кровного родства. — Да. Девушка отвернулась. — Инспектор, а что предстоит сегодня вечером? Мне вернуться к пастору? — Так, — сказал Слоун, — насчет вечера. Теперь выслушайте меня очень внимательно. Это важно. — Нет, — решительно произнес суперинтендант Лиз. — Но, сэр, слишком рискованно. Что если девушка пострадает? — Ее вообще там не будет. Все равно мне это не по душе. Я не знаю другого способа заставить его раскрыть карты. Последовала длинная пауза. Стало ясно, что суперинтендант тоже этого не знает. Около десяти часов вечера Генриетта стояла в телефонной будке возле почты. Горсть монет для автомата была извлечена из кармана инспектора Слоуна. Немаловажные обстоятельство. «Мистер Хипс?» — говорит Генриетта Дженкинс. Слоун расслышал, как в хрипящей трубке прозвучал низкий голос. «Это я!» Простите за беспокойство, но мне нужен совет. Что случилось? Джеймс Огастус Хибер Хипс, за советом, которому по поводу мирских дел шли со всей деревни, не слишком удивился. Проявил лишь внимательность. «Я собиралась ко сну», — сказала Генриетта, — «и захотела взять что-нибудь почитать». Сплю я не очень хорошо с тех пор, как... Ясно. Ну вот, я вынимала из шкафа книгу, одну из моих любимых, и наткнулась на мамино завещание. Оно в конверте, тщательно запечатано. Я просто не знаю, что мне теперь делать. — Спрячьте его хорошенько, — благоразумно посоветовал Хипс. — А утром первым делом позвоните своему поверенному. Несколько минут спустя, точно такой же разговор состоялся у нее с Феликсом арбиканом Завещание Грейс Дженкинс? Переспросил поверенный. Вы уверены? Совершенно уверена, солгала Генриетта. Вы говорили, оно могло бы нам помочь? Обязательно поможет, сказал Арбикан. Думаю, вам следует прямо с утра привести его мне в том виде, как вы нашли его. А пока... — Да, — коротко спросила Генриетта, — положите его в бюро. Но замок сломан. Не думаю, что кто-то решится обыскивать бюро во второй раз. Когда Генриетта позвонила на ферму, трубку снял Бил Торп. Он выслушал ее и, не раздумывая, заявил. Прежде чем выйдешь из будки, обязательно позвони в полицию. Пусть там решат, что делать. А потом сразу же отправляйся в дом пастора. — Сегодня я туда не пойду, — сказала она. — Со мной и так будет все в порядке. — Послушай-ка меня, Генриетта Дженкинс. — Нет, Дженкинс, — спокойно возразила девушка. — Генриетта, неважно кто, я не позволяю, чтобы ты... Но Генриетта повесила трубку. — А ведь я всерьез сказала, — сообщила она инспектору. — О чем, мисс? — О том, что не вернусь к пастору. — Нет, вернетесь. Генриетта мило улыбнулась. — Нет, не вернусь, инспектор. — И вы меня не заставите. Я иду домой вместе с вами.